Глава 17. Магнолия Натали, за разговорами время пролетело быстро, и мы с Эрнелом вошли в Лувендейл. Так назывался и сам невольничий рынок, и тот поселок, где он располагался. Собственно, тут торговали не только живым товаром, а вообще всем от сдобной выпечки до одежды, лошадей и карет. Главное помните, что за каждый товар нужно торговаться дал мне наставление Эрнел, уверенно ведя меня между торговыми рядами. «Ты тут уже был?» — уточнила я у него. «Так уверенно здесь ориентируешься?» «Да, доводилось», — отозвался мой управляющий. Покупал мебель для гостиной по приказу госпожи Раиса. Два кресла в стиле эпохи Оролиан. «Сделанное богато и вычерно, предположила я. «Именно», — подтвердил эрнел «Как художнику мне очень интересны ваши эпохи. Как они все назывались, чем отличались, какой стиль там преобладал», — призналась я. Вот бы найти книги на эту тему. И по вашим художественным стилям вообще. Но тратить на это деньги жалко, когда нет стабильного заработка. Есть ли здесь библиотеки? Есть, но они все платные. Так что в целях экономии лучше их пока избегать. Посоветовал он. Как все сложно, отозвалась я. Вот, мы уже подошли к нужным рядам. Заявил Эрнел, уверенно ведя меня к тем торговым палаткам, перед которыми были выставлены в ряд мужчин разных возрастов, от 18 до 80. «Здесь довольно много невольников преклонного возраста», — удивленно отметила я. «Примерно двое из десяти мужчин были седовласами». «Значит, они обладают магическим даром или представляют собой какую-то ценность. Иначе оказались бы в числе отверженных и отправились бы либо на арену, либо на рудники», — пояснил эрнел «Какой ужас!» Пробормотала я. Но ведь в силу возраста они не потянут тяжелой работы. Про арену я вообще молчу. Цель арены — не бои, а развлечения. На арене многие не дерутся, а быстро погибают на потеху толпе. А насчет рудников там можно выполнять посильную работу. Стирать белье, быть поваром, собирать валежник для обогрева рабов. И хочу мягко напомнить, что вам нужно обращать внимание прежде всего на молодых парней. «Если вы наберете горемников и старичков, это может быть воспринято обществом неоднозначно», — намекнул Ирнел, и Я невесело хохотнула, представив себе седовласый горем. «А почему часть мужчин здесь почти без одежды? В одних набедренных повязках?» — уточнила я. «Это как раз горемники. Продавцы показывают товар лицом, так сказать». Невозмутимо ответил Ирнелл. «Чтобы я знал, на какие параметры ориентироваться, не могли бы вы подсказать, — «Каких мужчин предпочитаете? Блондинов, брюнетов, рыжих, лысых?» «Главное — это личность. Цвет волос не важен», — ответила я, стараясь не пялиться на почти обнажённых красавчиков. «Понял», — кивнул мой собеседник. «Давайте начнем с магнолии. Это одна из крупнейших сетей, которая продает живой товар. У ее владельца большой оборот, и он может себе позволить отдавать некондицию с большой скидкой». Ирнел спокойно зашел в одну из палаток, а я вслед за ним, с таким чувством словно нырнула в холодное озеро. Атмосфера внутри напоминала шатер султана. Вычурные ковры на полу и стенах, мягкие подушки на полу, яркие светильники под потолком, низкие бархатные диваны, широкие бордовые кресла. В воздухе витал сильный аромат восточных сладостей. «Прекрасная ледя, позвольте приветствовать вас в Магнолии!» метнулся к нам лысый мужчина. Одет он был по-простому — поэтому я сделала вывод, что это не владелец работорговой сети, а один из продавцов. «Меня зовут Вайс, а я ваш покорный слуга. Какой товар вас интересует?» «Светлого вечера, господин Вайс», обратился к нему Эрнел. «Моя госпожа ищет интересные экземпляры». «О, тогда вы обратились по адресу», заверил Вайс. «Позвольте проводить вас в шоу-рум», махнул он на вход в соседнюю комнату и бодро направился туда. Я бросила растерянный взгляд на эрнела Тот твердо кивнул. И мы пошли вслед за лысым типом. Второе помещение оказалось еще просторнее первого. Вдоль всей стены, а также в виде круга в центре возвышался подиум, на котором со скучающим видом сидели молодые мужчины от 18 до 30. Одежда на них была самой разной. Некоторые были в набедренной повязке, большинство в просторных светлых брюках и майке в сеточку, а несколько человек даже красовались в камзолах. «Парни, построились живо!» — скомандовал Вайс, и невольники вскочили. Мужчины постарались занять самую выгодную позу. Кто-то напряг бицепсы, кто-то втянул живот. Некоторые призывно стрельнули глазками, а кто-то даже послал мне воздушный поцелуй. «Выбирайте!» — торжественно произнес Вайс.